Глава тридцать вторая. Михаил заставил себя сидеть смирно и быть серьезным, не желая показать, как был рад. Нельзя было испортить момент. Кажется, в этом году Рождество наступило для него раньше, чем положено. «В понедельник к восьми часам явишься в офис». «Понял». Алексей попытался расслабить мышцы, чувствуя, что от перенапряжения снова заныла спина. «Да сядь ты удобнее» проворчал отец, боясь, что от волнения у сына снова мог случиться приступ. «С этим нужно покончить». Михаил потянулся к графину с водой и налил себе полный стакан. «Галина, моя помощница, покажет тебе кабинет. Получишь аванс, приведешь себя в порядок и квартиру снимешь на первое время, пока не определишься с собственным жильем». «Спасибо», — коротко кивнул Алексей, И позволил себе немного расслабиться, опираясь на спинку кресла. Он наблюдал, как отец осушил стакан. Похоже, волновался, так же как и он. В компании громовых придется начинать с самых азов, постепенно осваивая дело. Но если проявить достаточно усердия и упрямства, то все вполне достижимо. Я рад, что ты вернулся. Внезапно проговорил глава семьи и опрокинул еще один стакан воды будто та была водкой. «Я тоже рад, что вернулся», усмехнулся Алексей, подался вперед и протянул отцу руку, которую тот горячо пожал. «Сегодня за ночью. Нина все приготовила. Хорошо, я останусь». «Ой, ой-ой-ой-ой!» раздалось возле дверей, и она медленно распахнулась, заставляя обоих мужчин обернуться. «Что такое?» сполошился Михаил, глядя на раскрасневшееся лицо Натальи. Она поморщилась, держась одной рукой за дверной косяк, второй — за живот. «Громов-младший пребывает с опережением графика». «Еще же больше двух недель, Наташ!» Алексей бросился к двери, собираясь поддержать мачеху. Он хотел просить отца вызвать машину, но тот уже связался с клиникой, в которой Наталья рожала и близняшек. Алексей отнес ее в гостиную, позволяя удобнее лечь и ожидая, пока вернется из кабинета отец. Вот и зашел в гости. Держа Наталью за руку, он все поглядывал в окно, надеясь увидеть машину. Алексей поднялся с дивана, когда в гостиную вбежал отец. «Потерпи, Наташ, буквально через пару минут будут. Едет уже машина, потерпи, моя хорошая». Он склонился к жене, приглаживая волосы и целуя лоб я с тобой. Теперь я с тобой, не волнуйся». Она что-то ответила, и Алексей, как и отец, не находил себе места от беспокойства. Вскоре Михаил отбыл вместе с Натальей, веля сыну оставаться на связи. Затем сам понял, что Алексей так бы не отошел от телефона, но слишком был взволнован. Оставаясь в одиночестве, он прошелся по гостиной и нервно взъерушил волосы. «Черт!» Алексей поглядел на окна и вышел во двор, не имея сил находиться в доме. Здесь хоть дышалось легче. Он не выпускал из рук телефон, ожидая звонка отца. Затем появилась мысль позвонить Софии. Но не хотел волновать ее раньше времени. Хватит и того, что сам сходил с ума. Алексей сел на ступеньку крыльца, упираясь локтями в колени и опустил на руки голову. Похоже, что последние события слишком повлияли на Наталью. Это вполне могло вызвать подобное состояние. Ругая себя за то, что не доглядел мачеху, Алексей вздрогнул, когда зазвонил телефон. От неожиданности он уронил его на землю, затем подхватил, нервно обтер о брюке и, наконец, смог принять вызов. «Громов, слушаю». «Приезжай в клинику». Вздохнул тяжело Михаил. «Что?» Алексей резко поднялся, плечо резануло болью, и он замер. «Что случилось?» «На брата своего посмотришь», — продолжил отец и устало рассмеялся. «Приезжай, сынок, ты мне здесь нужен, честное слово». Алексей судорожно выдохнул и провел ладонью по лицу, понимая, что оно покрылось испариной. Боль в спине медленно утихала, давая ему выровняться и уже спокойнее ответить отцу. Скоро буду. Девочек возьми. Дома волноваться станут. А Наташе легче будет, когда вся семья в сборе. Просила очень. Мы идем, улыбнулся Алексей. Мы уже идем. У него не хватило терпения дождаться, пока Олька и Юлька, перебирая своими мелкими ногами по бесконечному коридору клиники, доберутся до нужной палаты. Алексей просто подхватил обеих близняшек под мышки и понес, продолжая идти все быстрее. Он благодарно кивнул медсестре, которая открыла перед ним дверь и впустила в одноместный люкс. Девочки принялись радостно пищать при виде матери, которая держала их новенького брата. Надо признаться, что Алексей также пищал бы, но нужно держать себя в руках. Глядя на измученное лицо отца, он усмехнулся. «Кто из вас двоих рожал?» Алексей отпустил малышек и подошел к кровати, на которой устроилась довольная мачеха. Белье на постели было розовым, как и больничная сорочка Натальи. «Ты похожа на зефир». Алексей наклонился к ней и тепло поцеловал в лоб, затем тихо проговорил. «Спасибо за брата, мам». От гордости Наталья расправила плечи и, сверкая, словно стоватная лампочка, повернула малыша удобнее, давая братьям впервые встретиться. «Сергей Михайлович, позвольте вам представить Алексея Михайловича!» — важно проговорила она. Алексей усмехнулся, глядя на брата. «Рад знакомству, Сергей Михайлович!» Он не рискнул прикоснуться к младенцу, боясь, что его огромные руки могут навредить малышу. И только поправил край пеленки. Затем снова посмотрел на Наталью. Ты молодец. Горжусь тобой. Алексей тепло пригладил волосы женщины и отошел от кровати, позволяя девочкам добраться до матери. Михаил отпустил дочерей, до этого времени удерживая близняшек и давая сыну поговорить. И ты молодец. Алексей, сам не ожидая от себя, подался вперед и обнял отца. В тот же момент, чувствуя, как плечи его задрожали. Это от счастья. — уверил Михаил. — Да, — кивнул Алексей. — Счастье оно такое. Позже, уже ближе к вечеру, Алексей брел по знакомой улице. Решил не брать машину и просто шел пешком, пока не понял, что стоит перед знакомым домом. В гостиной уже привычно горел свет, а в спальне, на балконе, как всегда, колыхались шторы. Он улыбнулся, когда предчувствие не обмануло, и София выглянула из окна, замечая его внизу. Алексей махнул и указал пальцем в сторону подъезда. Она кивнула и отпрянула от окна, наверняка поспешив открыть дверь. Алексей поднялся к квартире, встречая Софию на пороге. Она схватила его за полы куртки и втянула в коридор, затем захлопнув дверь. Глядя на нее, Алексей несколько раз напомнил себе, что дал отцу слово и просто зашёл за своими вещами. София без слов поняла его мучения и решила в этот раз не дразнить. «Как она? Как себя чувствует? Я хочу съездить к Наталье завтра после работы. Ты со мной?» София, почти умоляя, посмотрела на Алексея, и он согласно кивнул. «Я с тобой». «Завтра твой первый рабочий день?» Она провела Алексея к дивану и, обнимая за руку, устроила голову на его плече. «Верно». «Боишься?» «Ещё как!» — усмехнулся Громов. «Я тоже ужасно боялась в свой первый день», — призналась София. «А ещё у меня колготки порвались. Пришлось закрывать их папкой. И я пролила кофе на отчёт Талова». «Он был очень зол?» «Нет. Просто велел до утра переделывать документы. А потом прислал из салона упаковку колготок». «Надеюсь, и мой босс окажется таким же заботливым». «Главное, чтобы он не носил колготок», — ревниво предупредила София. «Думаю, отцу они не пойдут. Разве что под цвет глаз серые». «Так ты решился?» София от изумления ахнула и обняла его за шею. «Решился». Алексей усадил ее к себе на колени. «Я рада за тебя, рада за вашу семью». «Я знаю это и очень благодарен». Алексей поцеловал ее плечо, но София поднялась, и посмотрела на него в этот раз серьёзно, словно собиралась признаться в чём-то. «У меня есть к тебе просьба», — с волнением проговорила она. «Я слушаю тебя», — усмехнулся Алексей. «Что случилось?» «Ничего, просто подожди одну минутку, я сейчас». София развернулась и побежала в спальню. Вернулась быстро, пряча что-то за спиной. Алексей вопросительно посмотрел на неё, а София нервно улыбнулась и вздохнула. Через два дня состоится прием. Он очень важен, и я... Я хотела бы, чтобы ты был моим сопровождающим. Ты придешь?» Последние слова София произнесла шепотом, словно боялась, что ее просьбу сочтут невыполнимой. Она опустила руки, удерживая пальцами глянцевое приглашение. Алексей подался вперед и забрал его. «Я приду». «Честно?» Ее лицо озарилось надеждой. Česna, – ulybnulsa on.